Оп. Сколько от сатириков доставалось папам? Жестка сатиропалка. Я не пойду по крокодильям стопам. Мне папа жалко. Идет он в грязную гриву, спрятав худое плечо и ухо. И уже уважатых спрашивают октябрята, Кто это? Рассмешная старуха. Профессореет вузовцев цифрать, От Бога мало прока, И скучно попу ежедневно врать, Что гром от Ильи пророка. Люди летают по небесам, И нет ни ангелов, ни бесов, А поп про ад завирает, А сам не верит в него ни бельмеса. Люди на отдых ездят по месяцам, В райский крымский край, А тут неси, неси колесицу Про какой-то небесный рай. И богомольцы скупы, как пни, И в месяц не выбубнишь трешку, В алтарь приходится идти бубнить, А хочется бежать в кинематошку. Мне, священников, очень жаль, Жалею и ночь, и день я, Вымирающие сторожа Аннулированного учреждения. 1928 год.